Оперативнику Григоряну приходится расследовать порученное дело с другим следователем, Натальей Савельевой. Извини, опоздала, еле доехали. Чуть тебя прислали, а ли потом где? А я что, рыжая? Которая проявляет к нему повышенную симпатию. Какой ты смешной опыт. Давай остановимся. Я уже достало вот это твоя болтовня, эти руки твои.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 Наваляют, как увидят. Я тебе говорю, наваляют. Физику, черопа, шара. Внутри свет горит. Снаружи темно. Ты ее сейчас тички увидишь. Вечероба не был. Там такие тички. У меня сразу вот такой. Ясно. Это я комната? Я, я. Дерой свет. Ну что, видно? Мама! Ты что за чушь? Ты что, вообще свекнулась, Настя? Да ты о чем вообще, а? Ты думаешь, что я тебя. пока ты пьяна была? Нет! Нет, я ушел сразу, как цветы подарил. А кто? Дух Святой! Иди ты к черту, Григориан! Запиши в свой донжанский список. Что за дура? Дура? А перед этим говорил, что мозги мне нравятся. Что-то случилось? Нет? Вот и хорошо. Внизу ждет машина.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 Только давай быстрее, это волка в три шкуры сдерет. Черт, где же она? Была же на виду. Не поняла. Я же четко помню, что не заряжала. Ну, мы едем или нет? Едьте, наверное, без меня. Я что-то плохо себя чувствую. Я позже доберусь сама. Ничего. Ладно, мы тогда через сум. Матюшка, не заходи. Поехали. Неужели я? Не меня. Пожалуйста, нет, нет, нет! Пожалуйста, нет! Пожалуйста, нет!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 О, Господи, боже. Мой. Уже ведь нечем. О, хватит, пожалуйста. А, так вот, Вилен Типалович спал, накануне приняв снотворное. Ничего не слышал. Ну, дом на двух хозяев, как видишь. Соседка Никанурова приехала ночью около двух часов. Да. Я гостила у детей в Ольногорске. Но я ничего не слышала.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 Через 25 минут после того, как Лена зашла, в большом отделении резки звонила луксусом. Ванная комната крайняя в ряду из пяти кабинок. Народ выскочил чуть ли не на надешом. Начали разбираться. Что случилось? Я лежу, принимаю ванну, и вдруг тень на стене от окна! Кто-то заглядывает! Стенька, падла, кто же еще? Я пойду посмотрю. И ты, гад звезды, шалупень, на что уставился?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 В местном ВВД сейчас. За хулиганство. Ну, пока что, во всяком случае. Ну, давай составим ему компанию, тут же недалеко. Ну, минут десять. А вообще не состыковывается. Ты думаешь, это он плеснул кислоту в ванну? А почему она тогда ее не сразу почувствовала? Слушай, ну, этим пусть уже эксперты себе голову ломают. Не, не, не я, Сеня, я.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 Стенька-то ростом пониже тебя, Миша. Да и конвульсии у него. Что думаешь, пустушку с дурачком тянем? Емки слакоплиснуло, а кто? Загадка. Сплошные мать загадки. Ненавижу. Ничего, Настя. Ты просто устала. Все вот в порядке, мы разберемся. Ладно, поехали по домам.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 Но я люблю его и буду подозреваемым делать. Я сама расследую это дело. До конца. Помоги мне. Я-то? А да после того, что у нас было, я этой твари оторвусь, что он болтается. Так что, может, на меня положиться? Поехали.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 Да. Без ученой степени с этими отчетами не разобраться. Эмболия, вызванная инъекцией перекиси водорода. Но как перекиси водорода можно убить? Достань аптечку. Ты когда-нибудь обрабатывала рано перекиси? Видишь, кровь шипит. Это выделение свободного кислорода. Если такая реакция произойдет в сосудах, появятся многочисленные тромбы. А потом по току, пара отской боли и все. Ясно. Ну а кислота? Как же так, что ожог есть, а следов вокруг нет? Матюшка говорит, что кислота непростая. Плавиковая или второводородная, помнишь? Да, но мне тройка по химии... Я только припоминаю, что ее используют для травления стекла и чего-то еще. Но эксперты говорят, вещество коварное, хорошо и бессимптомно впитывается в кожу, а ожог проявляется позже. А насколько позже, зависит от концентрации второго народа. Вроде капнули сегодня, а ожог завтра? Вот разгадка. Из всего вышесказанного картина такая. Некто плеснул Еленю Ивановну кислоту высокой концентрации. При реакции с водой кислота дает резкий запах. Вот откуда вонь в отделении. <звы> Лена слегка полоснулась и почти сразу ушла на свою беду. Обильный душ смягчил бы воздействие кислоты. Что дальше сыщикам было ясно.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 Ну, знаете, что я думаю? Убили изобретательное жестоко, денег не взяли. Значит, мотив не ограбление, другое. Может, актрису преследовал поклонник? А это мысль. Давай я тебе помогу. Короче, я взвякнул на театр. Все равно их известить нужно. А, Черныш, где тут кое-что чуть не забыл. Нужно кое-что к делу приобщить. Ну, это изъятые образцы материалы, Сделайте экспертизу. Ну, там, группу крови... Бутылка содержимой жидкости, отпечатки. Это суббитство актрисы? Да, по тому дурачку Сене хочу кое-что проверить. Вы уехали, а мы с пятихатскими коллегами взяли образцы на исследование. Последственная ну, проверка. Само собой. Все сделано. Ничего, скоро мы узнаем, кто тебя там в гостях наследил.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 Но в театре кино не играет А кто же она? Я ничего не знал Мы почти не общались Телефона у нас нет А как она узнала вашей болезни? Уже скорая забирала, дома никого Так это соседка Никонорова Телеграмму дала Ясно А теперь давайте о ее работе в театре Да ну что вы Ленточка поехала поступать в театральный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 предупредить, если у дома появится синий москвич или Лысоусач усач лет 60. Появился? Вы знаете, так и да. Я видел, как он парковался в переулке, пока дотик ходила в баню. Но мне стало плохо. Я принял лекарство снотворное. А когда очнулся, было уже поздно. В тот день...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 Днем деться пропадал, вечером что-то пишет, фотографии проявляет у себя. А с утра сгореб все и в печку кину, Задымило так, что мусила заливать. А вот сижу, печника жду, картопелькой холодной доблюся. А можно я посмотрю? Мне то что? Только не поломает Ну, надеюсь, можно. А нам повезло. Это хата Кравченко. Это Лена. А это с какого документа переснято? На хата полевая съемка. Следил на школе за домом, основательно следил.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 Да, есть такой Покровский Жучара из Харькова Цеховик Лена у него бухгалтерию вела Черную Нет, официальную тоже Не поделили что-то Она испарилась А вместе с ней бухгалтерские книги И 60 тысяч А не 7? Нет 60 У него предприятие то куча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 Боялся заляжет в большом городе и с концами. Тогда приехал в пятихатке. Папашу ее в доверие втерся. Ну, будем. Вот Брежнев вы говорит съезду. А, тут говорят, что я все <с читаю по бумажке. А, черточка! А, черточка! А. Давай еще по одной, ребят. А еще один анекдот про прежнего. Взял грех. Подсыпал отцу в портфель лекарство хитрое. Тахикардию вызывает аж бегун. Расчет, чтоб его прихватило. дочка уж к отцу точно в больницу приедет. Видел, как Лена приехала. Потом...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 Оставалась в доме, только с не выходила закрывать, А как стемнело, вышла в сарай и уже не вернулась. Куда же ты пропала? Я весь двор обошел, вошел в сарай. Никого. Думаю, головой паял.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 Сперма по показателям совпадает с тем делом, что у тебя. Группа крови вторая. Резус положительный. Да, и тот алкоголь, что ты мне давала, мне обнаружили клофелин. Отпечатки я отправил в центральную картотеку. Но сама, понимаешь, ждать долго. Знаю. Ну, что ж, ничего не поделаешь. Давай пока с твоей артисткой разберемся. Моей? Ну, ладно, нашей. Нашей. Надо бы деда прижать посерьезнее.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 Без противогаза понятнее было бы. О, господи, это да что? А, матешка. Что у тебя? Я в строенной больнице. Сравнили анатомические данные трупа э, с медкартой Елены Кравченко. Mm -hmm. Расхождение? У Елены плоскостопие второй степени. А у трупа все тип-топ. Ну, и так по мелочам. А у вас что? Нашли что-нибудь? Что это вообще за маскарад? Не маскарад, а меры безопасности. В погребе дома следы плавиковой кислоты. Реактивы показали в почве.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 Смотрите, они знакомы с Кравченко, одноклассницы. Мало того же одноклассницы, они еще и подруги были, не разлили да. А почему были? Поссорились из-за парня, как водится. Кравченко отбила у Томы. А ну разрешите? Ну знаю, это не факт. В доме две девушки были, праздновали что-то. Я там в мусорке нашел бутылку с шампанского и коробку от торта киевского. Возьмите мой платок. Да, что-то... Документов томанных нет. Ни не паспорта, ни аттестата, а вот бутылочка. Кислота плавиковая. Все сходится. Так, пойдемте. Ничего не трогать.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 Ну, вы телеграмму Леня давали, когда Кравченко слег Он сказал, вы Не, ничего я не давала Там Бреша старый Так, подождите А тогда, как она узнала, что он заболел? Как они общались? Ну, телеграм точно не было На телефонную станцию он вроде не ходил А вот почтальонша, что не день приносила ему открытки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 Откуда у вас все это? Молчит. Угу. Ну сейчас к нам еще один человек присоединится. Заводитель. Твоя взяла опер. Загнали такие.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 Я переписывалась с отцом. Тайно. Я не хотела, чтобы Покровский знал, что у меня есть родственники. Это уязвимость. Настолько серьезный и опасный человек, ваш Покровский? Это из-за него, гада, я тут. Я как в театрально не поступила, пошла в бухгалтеры. Приглянулась Покровскому. Говорил, голова у меня похлеще ВМ. Ну, только голова понравилась, понятно. Я уже, дура, мечтала. Замуж за него планировала. А он...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 И паспорт краден, и переоформить. Верно? Верно. Мотнулась в Днепр, купила одинаковое пальто и платки. Эффектно вернулась в пятихатке. Баба мигом разнесли, что артистка вернулась. Отца уговорила, чтобы опоил Тому натворным, Только опоил. Поэтому он не виновен. Пошла в баню, а по дороге зашла к Томе. Вот, это тебе в дни приоторвала. Прям как у тебя. <свист> <свист> Спасибо. Ой. Сколько я тебе должна? Нисколько, не выдумывай, примеряй.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 Кряхтит. Я пожить хочу, понимаешь? Иначе никак. Прости. Вот возьми. Это поможет тебе прийти в себя.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 А потом оказывается, что убийство и а жертва жива. Угу. А вот тогда попробуй не прессы, не информации, а задача, чтобы весь город шептался. Гений, 15 лет за просто так не дают. О, тортик. В качестве компенсации за то, что порчу тебе выходные. Ой, да ладно. О, нет, нет, не садись туда. Это как раз то место, где все произошло. Видеть его не могу. Нужно его выбросить. Да успокойся ты. Диван-то тут при чем? Ну, давай дедуктировать. Мне кажется, что в делах изнасилования, знаешь, какой самый главный вопрос? Ну, не томи. Как насильник выбирает Моду жертвы? Модусобирание преступника достаточно громоздки. Это проникновение в квартиру, отравление продуктов.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 Он любит меня. Он обещал развестись. Все из-за тебя, я ненавижу гада! Она подошла сзади, закрыла рот рукой, полоснула по горлу, кровь брызнула и забрызгала шкалу маятника. Аурум а это же золото, да? Mm -hmm.